Глава 22 «Что? Жена? Я точно правильно услышала?» Как только глаза привыкают к яркости зала, нахожу Керни. Он стоит в парадном темно-синем военном мундире, отделанном золотом, на помосте. Широкие плечи, прямая напряженная спина и тонкий обод на голове. Король. Мне кажется, я порой забываю об этом, когда нахожусь рядом с ним. Сталкиваюсь со взглядом Керни, требовательным и властным, таким, какой должен быть у правителя. Он видит в моих глазах немой вопрос, но едва заметно качает головой, намекая, что не сейчас. Сердце бьется, в голове протест, потребность в ответах, которые он мне не дает, а в груди будто расцветает огненный цветок. Я его жена». Кладу пальцы на его ладонь и чувствую, как он тут же сжимает их. Крепко, но аккуратно. Чуть тянет на себя, и я, едва преодолевая оцепенение, иду к нему, чтобы предстать перед гостями. Что все это значит? Почему все именно так? И главное, зачем? Мне невольно вспоминается разговор у Фонтана, когда Керни спрашивал, хотела бы я быть единственной а потом сказал, что у меня нет возможности искать нового жениха. Так вот оно как. По залу прокатывается волна аплодисментов, заглушающая звук фанфар. Скажу по залу взглядом, все лица расплываются. «Да что там? Я же никого не знаю!» Сжимаю сильнее руку Керни, понимая, что на меня начинает накатывать паника. «Да я бы еще несколько раз оказалась под угрозой раскрытия или сбежала от преследователей!» Пресветлый, как же так вышло, что я из сироты, воспитанной в закрытом клане, шпионки под личиной скромницы, военного трофея? Я стала... королевой. И что мне теперь со всем этим делать? Керни подтягивает к себе и кладет руку на талию, склоняясь к уху. «Я тебе потом все объясню, Эйра». Едва заметно, говорит он. «Сейчас просто прими это и улыбнись. Так нужно». Я натягиваю улыбку и пытаюсь глубже дышать, чтобы справиться с волнением. «Эйра моя жена, истинная и мать будущих наследников. По благословению Луналикой она станет мне поддержкой и опорой в служении своему народу», произносит Керни после того, как смолкают овации и музыка. «Объявляю бал открытым. Желаю вам приятного вечера». Король хлопает в ладоши, и по залу снова разливается музыка, а все гости внизу разделяются по парам и встают в причудливом порядке, меняющемся в соответствии с мелодией. Свет приглушается. На мне больше не сосредоточено всеобщее внимание, поэтому я почти что могу выдохнуть, но в ушах все равно звенит чуть ли не громче музыки, а пальцы подрагивают. «Идем, нам нужно поговорить». Керни тянет меня в нишу в стене, где, оказывается, устроено специальное место для отдыха. «Тебе налить вишневую настойку?» Он отходит к бару и достает два бокала. «Ты... сейчас серьезно?» Удивляюсь тому, как мужчина делает все, будто ничего неожиданного не произошло. «Мне кажется, Керни... потом!» «Уже наступила. Что все это значит?» Он наливает в один из бокалов воду, а в другой – бордовую жидкость с характерным вишневым ароматом и легким горьковатым оттенком, разворачивается, подавая прозрачный бокал мне и приглашает жестом присесть на один из диванчиков, расставленных по периметру комнатки. Я поджимаю губы и приплетаю руки на груди. Внутри все бурлит, и даже то, как я таю и нелогично теряю голову в присутствии керни – Сейчас не перекрывает моего возмущения. Я не хотел, чтобы это было так. Мне нужно было, чтобы ты начала мне доверять. Привыкла, почувствовала все, что чувствую я, когда ты рядом. Оборотень ставит оба бокала на столик и касается моего плечо, но я ухожу от этого прикосновения. Стоит мне позволить, и все, ответов можно не ждать. Не хочу так. Не могу так больше. Когда оборотень встречает истину, для него она становится центром мира. Одной луналикой известно, чего мне стоило сдерживаться рядом с тобой и не показывать, насколько ты желанна. В его глазах разгорается огонь, а пальцы касаются бьющейся жилки на моей шее. И Я могу только предполагать, что ты пережила, и какие традиции были в вашем клане, но... Больше я никому не позволю пугать тебя и неуважительно даже взглянуть. Тем более, что ты тоже говорящая. Большим пальцем он проводит по линии подбородка, заставляя меня задержать дыхание. Замираю, боясь шелохнуться. Но ты меня пугаешь, потому что я ничего не понимаю, потому что мне всю жизнь рассказывали о твоей жестокости, потому что я... «Сама с собой будто не могу договориться!» Срывающимся шепотом говорю я. «Я не имею понятия, что означает эта ваша истинность, и какое я к этому имею отношение!» Брови Керни сходятся на переносице, и он принудительно ловит мой взгляд. «Погоди, что значит «не имеешь понятия»?» Серьезно спрашивает. «Ты же жила в клане оборотней!» Не может быть, чтобы тебе об этом не рассказывали. Не рассказывали. Зато тут уже все уши прожужали, Назвали слабым местом, чуть ли не опасностью для жизни. Как будто это я пришла и буду тыкать в тебя чем-то. Возмущение все же прорывается сквозь оцепенение. Ты же, наоборот, говоришь об этом как о чем-то восхитительно прекрасном. «Это и есть самое прекрасное, что есть на свете». Произносит Керни и делает еще один шаг ко мне. Истинная для оборотня — его вторая половина. Если он нашел ее, то ему больше никогда уже не жить, как раньше. Что-то случится с ней, оборотень будет ослаблен. Так распорядилась Луна ликая. «То есть это все веление богов и магия? Пытаюсь сделать шаг назад, но упираюсь в стену. «А как же твои слова про чувства?» И что насчет чувств и ощущений истины. Ладонь Керни смещается чуть выше по моей шее, так что он теперь касается тонкой кожи за ухом, а большой палец сминает мои губы. Это не магия, это зов сердца, которое всю жизнь ищет свою половину, делится оборотень. И именно поэтому я оттягивал этот момент, чтобы ты смогла открыться, почувствовать этот жар, эту тягу. Но этот туман, то, что ты чуть не пропала там, то, что в этом тумане исчезают в основном молодые девушки и дети, я не стал откладывать. И тут до меня доходит. То есть наш вчерашний ритуал чем-то отличался от остальных? Я буквально вся вжимаюсь в стену. Булавка, которая приколота на нижнее платье, буквально прожигает мне кожу. нареченная, Избранной. То, что Керни своими руками приколол булавку. Я так была зачарована его глазами, что даже не соотнесла отличия в ритуале. Он должен был состояться гораздо позже и не здесь, а в столице. Но, видимо, луналикой было угодно, чтобы мы провели церемонию в ее самом первом храме, рядом со священным местом. И был бы рад оставить это временно в тайне, но я король». И о том, что ты теперь королева, я должен был объявить официально. Чувствую, что от волнения, от эмоций меня начинает потряхивать. Пресветлый. Как же так? Стала королевой врагов. И при всем этом я еще должна явиться сегодня в сад. Одна. Керни же меня точно не отпустит. А если я не приду, то... Что ждет мою сестру?»